«Рыба полосатая! хорошо так. как! Жизнь возвращается! Чуете?» Шерон повернула голову в сторону мятой поверхности темно-синего жемчужного моря. «Да...» — счастливо произнесла указывающая. «Оно прекрасно!» «Ты о чем?» — не поняла Сойка. «А, да я не про эту лужу! Вот, вот что важно!» Она указала на подсохшие лошадиные яблоки, разбросанные на узкой дороге, протоптанной через лук. Не дорога, а какая-то насмешка, но в пыли угадывались следы копыт и колес. Все намекало на то, что они наконец-то выбрались из мертвых земель. «Ну, теперь мы сможем кое-что сделать!» Плавиане радовалась и не скрывала этого. «Например что?» Бланка шла с уверенностью зрячей, опираясь на новый посох, сделанный для нее Тео из сосновой палки. Сойка чуть скосила на нее глаза, ответив с необычайной любезностью. «Разве у нас нет целей? Отсутствуют мечты, стремления. Последние два года мы, как перекати поле на карибских пустошах, несемся туда, куда подуют и рифи». «Ты сама на себя не похожа», — с удивлением произнес Тео. Да, я сейчас словно маленькая собачка, к которой вернулся хозяин. Готова прыгать и визжать. И лишь мой степенный возраст мешает вести себя подобным образом. Предвкушаю корзину куриных яиц и ванну. Ладно, раз вы сегодня настолько неразговорчивы, то начну со своих целей. Мне бы стоило вернуться в Пубир. Неожиданно. Шерон продолжала смотреть на море. К чему? Шреб же мёртв. «То есть я просто так не могу вернуться в город моей молодости, чтобы доживать в нем свои последние годы?» — деланно возмутилась Лавиане. «Ты? Просто так?» — Бланка рассмеялась. «Думаешь, хоть кто-то из нас в такое поверит, что ты перестанешь быть шилом и усядешься на скамеечку греть на солнышке старые кости?» «Сплошные скептики вокруг. И каждый мнит себя умнее другого. Шреф, конечно, мертв, но Борг жив». И он не забыл, как я выпотрошила его гадючее гнездо, в том числе и в третине. Он потерял меня до поры до времени, но рано или поздно его глаза и уши найдут бедняжку Лавиане, и тогда прилетят новые сойки. У него их вполне достаточно по мою душу. И здесь возникает кое-что меня беспокоящее. А именно, когда придут из пубира, заметьте, не если, а когда, вы будете слишком близко к опасности». Бланка, неверя услышанному, подняла посох к небесам, словно призывая их в свидетели. «Слишком близко к опасности? Ближе, чем в Туманном лесу к Сигу? Или ближе, чем в Львате к войнам герцога? Или ближе, чем в даирате к Сулла? А может быть, ближе, чем к Мелгам, Шаутам и Искаре в Аркусе?» «О, рыжая, я понимаю, к чему ты клонишь. Но лучший способ избежать опасности — это ее отсутствие рядом с тобой». Потому что все случается, как бы верен в своих силах ты ни был. Смерть приходит за всеми, и порой в самый неожиданный момент. Так что от Борга следует избавиться. А для этого мне требуется отправиться в Пубир и найти его. Я и так уж больно сильно протянулась этим. К тому же у меня к нему много вопросов. Хотелось бы узнать причину, по которой он решил забрать у меня сына. Самому ли это ему пришло в голову, или кто надоумил? Они помолчали, идя вдоль береговой линии и слушая шум прибоя. «И когда ты хочешь уехать?» — наконец спросил Тео. «Я еще не думала об этом», — уклончиво сказала Оловиани. «Мы долго находились в стране от цивилизации. Хотелось бы сперва узнать новости, посмотреть что да как, а потом уже решать. Я же пока просто говорю о целях и мечтах». «Если говорить о том, чего хочу я...» Бланка ловко перешагнула через ямку, оказавшуюся у нее на пути, и Сойка отметила для себя, что стоит с ней поговорить при случае. Если рыжая начнет выкидывать такие фокусы на людях, то те не в меру заинтересуются, как незрячая так хорошо видит, что лежит у нее под ногами. — То я не хочу ничего, кроме как видеть. — Ну, это известно, и твоя цель — быть поближе к нам. — Хоть это и не всегда комфортно усмехнулась госпожа Эрбет. «Неужели ты не хочешь вернуться в Варен? Родной город, где никого не осталось? Нет, Шерн, не хочу. Я не привязана ни к нему, ни к имению мужа, точнее, к моему имению. Ненавижу его. Я могу жить где угодно. и Если выбирать, то купила бы дома в Рионе и в Карене. В последнем есть университеты, не самые глупые люди в мире. Денег у меня вполне достаточно» а пара умных служанок обеспечили бы меня не только надлежащим комфортом, но и читали бы книги. Да, звучит куда приятнее, чем брести по пустой дороге, стараясь не наступить в лошадиное дерьмо. С тобой все понятно. Попрыгун? Хочу вернуться в цирк. Серьезно? Конечно, это мой дом и моя жизнь. Я люблю то, чем занимаюсь. Фургоны, труппы, вечная дорога и зеваки на площадях. Хлавиания сделала над собой усилие, чтобы не скривиться. «Оно, конечно, не самый плохой выбор в жизни, но я досыта наелась цирком за время путешествия до Бренна. И, значит, ты вернешься? «При первой возможности», — он грустно улыбнулся. «Ну, я утешаю себя этим, потому что Асторы, Маги, Шауты... Я не знаю, что со всем этим делать и как поступать. Пожалуй, в первый раз в жизни, даже теперь, понимая, кто я». До Туманного Леса была цель — найти Тиона и справиться с водоворотом. Потом — отыскать вас. Затем добраться до обжитых земель. Что делать теперь, я не знаю. Буду с вами, а там посмотрим. А ты, Шерон? — Найти Мильвию, узнать, что с Найли, отправиться в Толорес, чтобы ее спасти. Ну и учиться, разумеется, — не задумываясь, ответила девушка. — Быть некромантом. — Скорее как, не навредить большему количеству людей. «А если у тебя все выйдет, а сядешь на Толорисе, девочка, думаешь, твой волшебник отправится с тобой?» Ответ перестал ей быть интересен, так как путь делал резкий поворот от моря, ныряя еще в одну сосновую рощу. Редкую, светлую, сквозь которую была видна низкая, всего лишь в половину человеческого роста, стена, сложенная из розоватого необтесанного камня. За ней начинались невысокие дома то ли маленького городка, то ли большой деревушки. Разумеется, на них глазели. Женщины в синих юбках и рубахах с голубой вышивкой по рукавам подзывали мужчин, занятых работой. Те с загаром, который, казалось, вечно не слезал с их кожи, отчего светло-серые или светло-зеленые глаза становились еще более яркими, молчали, глядя из-под широкополых соломенных шляп, никак не выражая эмоций. «Не очень-то они дружелюбны для южан», — проворчала Оловианик, косясь на прохожих. «У каждого нож на поясе. Таким свинью насквозь проткнуть можно». Свинья обнаружилась возле первого же перекрестка, рядом с одноэтажным постоялым двором. Ее зарезали прямо недалеко от крыльца, кровь все еще впитывалась в землю, оставив на ней темные пятна. И, обложив соломой, опаливали шкуру. Один из мясников, завидев, что Сойка решительно направляется к зданию, что-то крикнул на Третинском, и в дверях появился невысокий усатый человек, вытирая крупные ладони о передник. «Не пущу!» — сказал он на всеобщем. «У меня приличное заведение, не для бродяг!» не подумала, сколь смиренной она стала за время путешествия с Летоса. Всего лишь несколько лет назад она бы забила этому дураку в глотку зубы, а теперь ищет иные пути решения проблемы. Это ли не старость? Хотя Тео назвал бы подобное не иначе, как мудростью, но что взять с наивного циркача? Сойка достала из внутреннего кармана крупную серебряную монету, чем привлекла внимание трактирщика. Мне само это неприятно, уважаемый. Последнее слово пришлось из себя выдавить вместе с улыбкой, больше похоже на гримасу сраженного припадком. Поэтому много горячей воды. Каждому из нас. Комнаты, если они у тебя есть. Новую одежду для всех. Полагаю, в вашем славном городке найдется что-нибудь. А мне еще и обувь. И еды. Им чего они захотят, а мне куриных яиц. Дюжины три. Три? Вытарщился он. Да, ты прав. Я не подумала, четыре дюжины. Серебряная монета легла на широкую ладонь. «Оно хорошо, с сёра, но одной на все не хватит». Лавиани печально вздохнула и показала Марку. Золотая монета решила все возможные вопросы, и недавние бродяги мгновенно превратились в дорогих и долгожданных гостей. Час спустя, выбравшись из ванны, облачившись в синюю юбку и рубашку с вышивкой, зашнуровав ботинки, Пусть чуть великоватые, довольно поношенные и стоившие неадекватно дорого даже для Риона, не говоря про эту дыру. лвяня вышла в маленький зал, где ее друзья уже пировали за столом возле открытого окна с видом на дорогу. Сойка умяла дюжину яиц, пока терла себя мочалкой, но это ничуть не уменьшило ее аппетит. Сев на лавку, она стала брать из лукошка следующие, выпивать их залпом одно за другим, сдавливая скорлупу и небрежно выкидывая ее в окошко. «Как в тебя столько вмещается?» — изумился Тео. «Всегда было интересно». «Тьма его знает, если честно. Когда я стала тем, кем стала, полюбила птичьи яйца. Чувствую их вкус, а у другой еды вкуса нет. Можно с таким же удовольствием жевать глину». «Хотя, конечно, насыщать, всякая колбаса и яблоки насыщают, но что это за радость?» «И у всех других со...» Акробат осёкся, решив, что не стоит говорить лишнего в подобных местах. «У всех так же?» «Не спрашивала». Очередная скорлупа улетела в окошко. «Какая мне к шоутам разница, что жрут другие? Я мало с кем общалась из этой братьи. Нормальных среди нас мало, и от большинства стоит держаться как можно дальше». Но мой сын любил много разной еды и никогда не жаловался, что не ощущает вкуса. Возможно, дело в рисунках. Да и какая теперь разница? Хм, они думают, что-то делать с этой свиньей, или оставят ее тут до появления новых великих волшебников? Хозяин отправил своих работников куда-то, не поднимая головы от тарелки с куриным супом, сказала Шерн. «Вот как?» — прищурилась Славиане. «Отправил, значит? Вы какие-нибудь новости у него спрашивали?» Ясно. ну, хоть узнали, где мы? Риколи. Никогда не слышала. Городок в пяти днях пути от Рионы, как говорит трактирщик. В пяти днях пешком? На лошадях. Хм, не близко. Так, что вы говорили хозяину? Ничего. Значит, этот добрый человек не любопытствовал на наш счет, а просто накормил, обогрел, помыл и нарядил, не взяв плату историями. «Воистину, непознаваемые дела шестерых, раз хозяева постоялых дворов перестали собирать слухи от странных приезжих». Впрочем, удивление Лавиане разрешилось довольно быстро, когда трое вооруженных всадников въехали во двор. Сойка оценила широкие клинки, длинные кинжалы, легкие топоры, притороченные к седлам, керасы и полосатые береты, украшенные значком в виде зеленого пера. «Приятно знать, что я не ошибаюсь в том, что происходит вокруг». Сойка с вызовом рассматривала спешивающихся. «Всего-то трое». «Они не ждут проблем от нас. Много женщин, один мужчина». Шерну удостоила происходящее на улице равнодушным взглядом. «Ты не удивлена». «Я поступила бы точно так же, как трактирщик. Позвала бы стражу Немада проверить внезапно появившихся незнакомцев, даже если бы их карманы были полны звонких монет». «И что будем делать?» «Говорить», — она подняла на лавиане светлые глаза. «А там посмотрим. Не стоит начинать приезд в новую страну с кровопролития». «Вечно ты стараешься быть хорошей. Может, они мерзкие люди?» «Так давай это выясним». Трое вошли в помещение, кивнули встретившему их трактирщику. Уже не молодые, представительные, с густыми усами и, как большинство третинцев, высокие. Человек с лохматыми бровями и горбатым перебитым носом сказал, останавливаясь перед ними. «Сиор, сиоры, мы из стражи провинции, и Риколи находятся под нашей защитой. Откуда идете?» «Из Карифа, сиор», — улыбнулась Шер, опережая уже открывшую рот Лавиане, которая хотела сказать, что это не их дело. «Прибыли на корабле». «Высадились в сине?» «Простите, сиор», — еще одна улыбка. «Но моряки привезли нас на шлюпки, и первый город, который мы увидели, — этот». Она не знала, есть ли сина или ее проверяют, и не хотела попасться на вранье. Командир троицы подкрутил ус. «Кто вы?» «Путники. От нас не будет зла, если кто-то беспокоится об этом». «Ну, Сиора, тут уж мне решать. Вы довольно странная компания, как говорят, и пришли чуть ли не из мертвых земель. Никто из местных не замечал никаких кораблей» и вид у вас был не самый представительный. Чем вы занимаетесь?» «Мы цирковые, сёр», — проронил Тео. «Едем в Риону». «Выступать?» «Найти новый цирк. Прежний остался в Карифе». «Отчего же?» «Не сложились отношения. С хозяином». Солдат осмотрел их внимательно, словно пытаясь догадаться, кто из них кем бы мог работать в цирке, но спрашивать об этом не стал просто что-то отметил для себя. «Долго вы собираетесь пробыть здесь?» «Завтра хотели выехать». Кивок. «Мастер Клизе, подойди», — наконец подозвал он. Подошел трактирщик, покосился на лавиане, которая решила не терять времени и приканчивала последнюю дюжину яиц. Они говорили что-то. «Нет, Сюарфеланьи». «Проповедовали? Склоняли тебя или жителей?» «Нет, даже не заикались, и между собой ничего такого не обсуждали». Третинец чуть расслабился. «Что же, это говорит в вашу пользу». «В пользу, Сеор?» — Шерон подняла брови. «Простите, но я не понимаю. Полагаю, никто из нас». «Не понимаете. Или делаете вид?» Он внимательно смотрел на нее умными глазами, словно сам гадал, как поступить. «Кариф далеко, а плавание вышло тяжелым. Мы не знаем новостей. Проповедовать? Склонять жителей? Вас не затруднит объяснить?» Он вновь подумал несколько мгновений, перенес внимание на Бланку. «Эй, Тремо!» — подозвал он одного из напарников. «Эта рукавичка ведь слепая!» «Сам знаешь, что слепая!» — проворчал жилистый тип, сунувший берет за пояс. «Но никто не говорил, что она варенка и рыжая. Не Незрячих в мире много». «Да и нечего ей тут делать, она сейчас с проклятущим герцогом». «Я Бланка Эрбит, и ваш человек-профсёр. Слепых в мире предостаточно». «Поступил приказ от его светлости герцога Деби ловить всех, кто проповедует против шестерых, тех, кто прославляет Вейрона, темного наездника, и смущает народ. Обычно это чужестранцы, которые появляются на наших границах, в маленьких городках». «И мы вызываем у вас подозрения», — с пониманием кивнул Шерн. Как мне убедить вас, что это ошибка, добрый Сер? Полагаю, действительно произошла ошибка. Но всегда есть шанс, что вы не те, за кого себя выдаете. Я не могу отпустить вас. Пойдемте с нами в брэге. Лейтенант сам решит, что делать. Лавиани скрипнула зубами, и ее взгляд говорил Шерон: Ну, долго ты будешь болтать? Сколько стоит ваша лошади, Ссеор Феланьи? Вопрос указывающий поставил в тупик всех присутствующих, кроме Лавиани, бросившей взгляд в окно. Сойка с трудом сдержалась, чтобы не оскалиться в улыбке. «Ты хочешь их купить?» — недоверчиво поинтересовался солдат. «Нам надо на чем то добраться, Дарион и Сиор, а ваши лошади, пусть они и не благородных кровей, вполне способны справиться с этой задачей, поэтому я дам вам хорошую цену за них». Лицо Шерн оставалось серьезным, и солдат нахмурился. Допускаю, что ты не поняла, о чем я сейчас сказал. Мне повторить, как мы поступим? Ваше терпение делает вам честь, Сюр. Вы не выбалакиваете меня из-за стола, а пытаетесь говорить. Я благодарна за это. Указывающая только теперь отложила ложку, с сожалением посмотрев на остатки супа в керамической тарелке, украшенной рисунком желудей и грибов. Я слышала, что вы сказали, и поняла. Вы очень четко и доступно объяснили про подозрения в распространении веры горного герцогства, про лейтенанта и поездку в другой город. В иное время я с удовольствием бы посмотрела БРГ. Все говорят, что не прекрасно, а ее жители очень гостеприимны. Но я и мои друзья действительно очень торопимся. А своему лейтенанту вы можете передать мои извинения и сказать, что Шерон из Немада, некромант, спешит в Риону, чтобы встретиться с другом. От последних слов даже Лавианя округлила глаза. Но, по счастью, никак не стала комментировать. «Некромант», — недоверчиво хмыкнул солдат, «как из старых сказок надо полагать». «Сёр, вы не задумывались, что если шауты вернулись в наш мир, а в Шаруде горит синий огонь, то и дзамас могут существовать среди вас?» Ее спокойствие смутило третинца, и теперь он решал, сумасшедшая ли перед ним, или же... Шерон помогла ему в решении, кинув кости на стол. Те мягко покатились между тарелок, остановились. Полежали мгновение и под взглядами трех солдат и хозяина постоялого двора вернулись к ней на ладонь. «Серьезно?» — спросил Филани, наконец-то опуская руку на меч. «Меня должен убедить цирковой фокус. Люди из фургонов умеют плеваться огнем и разговаривать с сейвами, но это не делает их повелителями смерти». «Так обернитесь, Сиор, и решите сами, кто я — мошенница или Дзамас?» Последовал все такой же, предельно вежливый ответ. В дверях, перегораживая выход на улицу, стояла свинья с обожженной шкурой и перерезанной глоткой. Она внезапно стала как-то больше, массивнее и свирепее, чем была. Загривок раздулся, ноги налились силой, морда вытянулась, в пасте появилось множество волчьих зубов. Такая, если подомнет под себя человека, то раздавит в лепешку. Хозяин заорал громко, пронзительно. Отшатнулся назад, перевернул пустой стол, рухнул с грохотом за ним, опрокидывая лавку и замер там, громко стуча зубами. Солдаты, стоит отдать им должное, выхватили клинки. Сёрфи Ланьи соображал быстрее и, хотя побледнел порядком, приставил клинок к горлу Тео. «Отзови эту тварь, живо!» Спишем нападение на моего друга, на ваше удивление. Шеррин, как ни в чем не бывало, улыбалась. Сиор, вы не выглядите глупцом. Если мой друг умрет, я сочту это оскорблением, и тогда. Свинья тяжело шагнула вперед, и в зале стало еще более тесно. К тому же вы забываете, что если он умрет, в моих руках появится новый слуга, и. И она заставит его сожрать твое лицо. Ухмыльнулась славяне, готовясь в любой момент использовать талант, чтобы спасти пружину, стоит лишь третинцу напрячь мышцы плеча. Шеррин, уперев локти в стол, сплела пальцы в замок, положила на них подбородок, словно задумалась над задачей. Солдат, на лбу которого выступила испарина, покосился на неподвижную гору мертвого, но живого мяса и осторожно убрал клинок от Тео, а затем и вовсе вложил его в ножны. Его товарищи с большим сомнением сделали то же самое. Прекрасно, — одобрила Шэрон. — Продайте лошадей. — Мы можем взять их и так, — Сойка решила озвучить очевидную вещь. — Можем, но они, полагаю, купили их за свои деньги, и подобная потеря довольно сильно бьёт по кошельку. Зачем нам, чтобы эти люди вспоминали нас плохим словом? — Они все равно будут. — И все же, дай им хорошую цену, и заупрежь не забудь. — Мои монеты не бесконечны, девочка проворчала это но стала отсчитывать серебряные марки, думая о том, что в Рионе опять придется обчищать карманы какого-нибудь дуралея. Денег и вправду оставалось совсем немного. «Я делаю это только из-за хорошего отношения к тебе. Не терплю, когда мной командуют». Третинцы смотрели на это со злостью, но свинья, которой надо было сделать лишь несколько шагов, чтобы оторвать людям ноги, принуждала вести себя разумно. «Вы помните, что должны передать лейтенанту Сиор?» Шерн одним движением брови приказала свинье отойти. Извинение. Солдат не отвел взгляда от мертвого зверя. Шэрон из Немада спешит в Риону. Это было глупо, наконец, сказала Лавиани, решив, что нет смысла орать. Глупо, тупо и недальновидно. Городок остался позади, и вечерний тракт был пуст. Тео и Сойка ехали на собственных лошадях. Бланка расположилась на лошади Шерон сразу за указывающей. «Ты вообще хотела их убить», — напомнил акробат. «Ну и убила бы. В первый раз, что ли?» «А еще трактирщика, а еще мясников и всех, кто видел нас на улице». «Перестань», — попросила Шерон. «Я осознаю последствия сделанного». «Да неужели? Мало того, что они могут отправить за нами погоню, так еще и когда новость дойдет до окружения герцога, тебя будут искать». Никто не желает некроманта у себя под боком. Возможно. Невозможно, а точно. Что ты вообще задумала? Слухи летят быстрее птиц. Ты права. Эмильвио будет знать, где мы. Так это все ради фламинго? Я уже говорила, что поступок глупый. А еще ты говорила, что мир велик, и шансов встретить войса немного. Я это изменила. Но ты ведь помнишь, что тебя ищет карибский герцог? Теперь он получит информацию где ты. Значит, надо быть осторожными, пока не приедет Мильвио. Проще сказать. Дело сделано, Лавиане. Я выбрала. Пусть тебе это кажется глупым, но лучше так, чем годами ждать новостей. Мы все способны за себя постоять. А если герцог маломальски разумен. Сойка фыркнула. Арбалетный болт прекрасно лечит проблемы некромантии. При берегу, а я о тебе говорила, для подходящего момента, который, без сомнения, наступит. И довольно скоро. «Если, конечно, кто-то поверит свидетелям», — подала голос Бланка. «Велика вероятность, что скептики решат, что солдаты напились или сговорились. Поэтому я оставила свинью жить на какое-то время. Пусть все желающие убедятся». не поёжилась, покачала головой, сплюнула и буркнула. «Рыба полосатая! Вы сведете меня в могилу своими идиотскими поступками!» И ей никто не посмел возразить.